Глава девятая Когда Рю вошел в общий зал таверны, сидящий там Ганс было замахал ему рукой, но, увидев выражение лица юноши, остановился и уставился в свою кружку пива. Тейль вынужден был развоплотиться, когда они приблизились к селу, но Рю все еще чувствовал его присутствие, и от этого становилось немного легче. Юноша быстрым шагом преодолел общие помещения, стараясь не привлекать излишнего внимания, и, войдя в свою комнату, рухнул лицом вниз на узкую жесткую кровать. Произошедшее полностью истощило его и эмоционально, и физически, и он не смог найти в себе сил даже на то, чтобы снять сапоги или ножны с клинками. Не прошло и пары минут, как Рю погрузился в тяжелый беспокойный сон. Ему снова снился тот же кошмар. Тьма обволакивала со всех сторон, ее маленькие ручки касались голой кожи, заставляя холод разливаться по телу, а конечности — не неметь. Вдруг сквозь нее проступило что-то бледно-белое, сперва маленькая точка, но она все росла и росла, пока не превратилась в лицо. Лицо мертвеца, огромными серыми глазами, глядящее ему прямо в душу. Мертвые синие губы открылись и прошептали до боли знакомым голосом «Рю». Юноша попытался закрыть глаза, отвернуться, но ничего не вышло. Чтобы он не делал, остекленевшие глаза смотрели прямо на него, а мертвый рот продолжал, как заведенный, повторять его имя. «Рю! Рю! Рю! Рю!» Тьму вдруг пронзило слепительно яркий белый свет, и она нехотя отступила, забирая с собой и лицо убитого. «Рю, проснись!» Последнее мгновение перед пробуждением юноши показалось, что голос кошмара прорычал Ты! Рю с трудом разлепил тяжелые веки. Тело затекло, а конечности онемели. Рукоять короткого меча больно впилась в бедро. Юноша застонал. Храпящий на соседней кровати Ганс зашевелился во сне, пробормотав что-то нечленораздельное. Рю решил вести себя потише, чтобы не разбудить соседа. Меньше всего ему сейчас хотелось выслушивать его болтовню. Ты в порядке? мысленный голос Тили звучал обеспокоенно. Да, все хорошо, это не в первый раз. Тебе часто снится этот кошмар почти каждый день, но раньше в нем не было его. Не нравится мне это. Это же просто сон. Наверное, ты прав. Рю показалось, что дух что-то не договаривает, но он был не в состоянии развивать эту тему. Ему хотелось побыстрее забыть этот жуткий сон и все произошедшее сегодня. Сделав над собой усилие, Рю поднялся с кровати. Онемевшие конечности плохо слушались, а мышцы ломило, как после целого дня изнуряющих тренировок. Стараясь не шуметь, юноша снял сапоги и плащ, а ножный с мечами положил под кровать. Двигаясь на ощупь, он добрался до стоящего в углу комнаты умывального таза и, стараясь не производить лишнего шума, обдал ледяной водой лицо. В нос ударил железистый запах крови. Рю вздрогнул, осознавая, что все это время ходил с кровавыми следами на лице и еще тщательное протер лицо. Закончив, он вернулся обратно в кровать и уставился в темный деревянный потолок, нависающий совсем низко. Он сомневался, что сможет еще раз заснуть этой ночью. Тиль! позвал юноша мысленно. «Да, я хотел извиниться». «За что?» За то, что я изгнал тебя. Я перегнул палку. Пожалуй, что так. Но я сам виноват, все неправильно понял. Ты знаешь, я много думал об этом. Ты, как всегда, был прав. Ой, ли. Я сам не знаю, чего хочу, и в итоге мечусь, как загнанный в ловушку зверь. Тиль молчал, давая Рю закончить мысль. На службе у графа мне постоянно казалось... Что я делаю что-то не то, но я не знал, что еще я могу делать. И сейчас не знаю. Просто еду, куда глаза глядят. Тебе просто нужно время. Ты думаешь? Уверен. Ты же не первый мой подопечный. Спасибо тебе, За что? За все. Утро встретило хорошими новостями. Ремонт дилижанса был завершен, и Возница сообщил, что через несколько часов они отправятся в путь в другой ситуации рю это обрадовало бы но сейчас он понял что не чувствует ничего его душа как будто тоже онемела за эту ночь все казалось пустым бессмысленным и серым и низкие темно серые тучи предвещающие скорый снегопад только ухудшали его состояние рю сел за один из столов и угрюмо уставился на грязную покоцанную столешницу перед глазами у него то и дело всплывал взгляд напавшего на него человека за секунду до того как тот сделал свой последний вздох эй рю К его столу бодрым шагом подошел Ганс. Юноша не ответил. «Ты вчера пришел такой смурной, черт побери, или лицо в крови?» Рю снова промолчал, но ученика-кузнеца это не смущало. «Волки, что ли, черт их «Да, волки». Рю не собирался врать Гансу, но слова сами собой сорвались с языка. Юноша с безразличием отметил, насколько глухо и безжизненно прозвучал его голос. «Черт из два, не покалечился?» «Нет. Хвала Всевышнему! А то у моего приятеля, черт бы, побрал брата, так потрепали!» И Ганс погрузился в, как всегда, эмоциональный и изобилующий бранными словами рассказ об этом происшествии. Рю узнал, что должен испытывать раздражение от назойливости и глупости Руальца, но он не чувствовал ничего, даже отвращения. В какой-то момент он поймал себя на том, что слушает рассказ довольно внимательно и даже задает уточняющие вопросы – Пока этот поток бессмыслицы лился в его уши, он заглушал воспоминания о предсмертном хрипе, вырвавшемся из горла человека, погибшего от его руки. Дилижанс добрался до Ирли еще через пять дней. На третий день воспоминания об убийстве перестали терзать Рю каждую секунду, когда он не был чем-то занят. А к концу поездки к нему наконец вернулся аппетит. Все это время Тииль был рядом, то следуя за дилижансом в соколином обличье, то просто присутствуя в мыслях юноши, отвлекая его от мрачных размышлений и образов разговором и рассказами о своих невероятных похождениях. — Тииль, — спросил Рю однажды, — а ты когда-нибудь убивал? Дилижанс неторопливо пробирался через плотный мокрый снег, и все остальные пассажиры задремали, убаюканные шумом ветра и стуком капель о крышу повозки. Тиль ответил не сразу. «Да, много раз». «Людей?» «Да, и духов тоже». «И что, так теперь будет всегда?» Рю был уверен, что дух поймет, что он имеет в виду. «Нет, просто нужно время». Естественно, дух оказался прав. Прибытие в столицу немного растормошило Рю. Новый город возбуждал его любопытство, хоть оно было лишь жалкой тенью того, что он испытывал раньше, прогуливаясь по незнакомым улицам. Предоставленный сам себе, Рю часами бродил по продуваемым всеми ветрами улицам Эрли. У него не было никакой цели, но и сидеть в крошечной комнатушке, которую он снял на скромном постоялом дворе, юноша был не в силах. Эрли много бы напоминал форле, только больше, выше и монументальнее. Жители города как будто соревновались друг с другом в высоте своих домов и богатстве украшений на фасадах. Рю все это казалось таким пустым и бессмысленным, невероятные изыски архитектуры и прекрасные скульптуры совсем не радовали глаза. Каждый раз, когда он проходил мимо таверны, ему хотелось напиться и забыть обо всем плохом, как тогда в парте, но он останавливал себя. Так низко пасть он более не мог себе позволить, да и денег на выпивку у него не было. В итоге он так и слонялся по улицам города, несмотря на мороз и отвратительную погоду, ловя на себе удивленные и обеспокоенные взгляды горожан, до которых ему не было никакого дела. Он мало и беспокойно спал. В снах его преследовали тьма и остекленевшие серые глаза. Недосып и отсутствие аппетита сделали свое дело. Рю знал, что сильно похудел и что его лицо выглядело болезненно, а бледности темные круги под глазами лишь усиливали этот образ. Девка, подававшая ему еду на постоялом дворе, жалела его и всегда клала чуть большую порцию, чем всем остальным, но Рю был не в состоянии съесть даже половину. И все это тоже нисколько не волновало юношу. Но однажды утром что-то изменилось. Он проснулся от заливающих комнату ярких солнечных лучей. Впервые с его отъезда из Форле низкие облака расступились, обнажив по зимнему ярко-синее небо. Юноша потянулся в кровати, с удивлением, понимая, что спокойно проспал всю ночь и выспался. Он поднялся на ноги, подошел к умывальному тазу и налил в него воды из стоявшего рядом кувшина. Из таза на него смотрело отражение изможденного человека с неровно отросшей неухоженной бородой, которому на вид нельзя было дать меньше 30. Увиденное ужаснуло Рю, и он поспешил отыскать в сумке небольшую складную бритву. Без бороды стало еще хуже. Взгляду открылись болезненно острые уголы скулы подбородка и впалые щеки. В животе характерно заурчало, ему однозначно стоило больше есть. «Кажется, тебе сегодня лучше», — Тиль стоял у него за спиной и мягко улыбался. Рю с удивлением понял, что дух прав, что-то изменилось. Память о содеянном все еще была свежа, и стоило Рю подумать об этом, как перед мысленным взором вновь появились полные ужасы глаза мертвеца, но все же ему уже было не безразлично, как он выглядит, а яркие лучи солнца вызывали осторожную, негромкую, но все же радость. «Да, похоже, что так». Прошло еще несколько дней, и состояние Рю, как ему самому казалось, вернулось в норму. По крайней мере, он перестал являть собой жалкое зрелище и уже не пугался своего собственного отражения. После очередного завтрака в общем зале трактира он хотел было вернуться в свою комнату, когда его окликнул хозяин заведения, до этого что-то колдовавший за стойкой. «Эй, паря, еще за неделю платить будешь?» «Да, конечно». Денег у Рю оставалось не очень много, но пару недель на постоялом дворе он еще мог себе позволить. «Славно, славно! Ты в городе-то какими судьбами?» «Работу ищу». «Это дело доброе. В Ирли всем найдется место, кто готов честно трудиться во имя Господа нашего. А какую работу ты ищешь, сынок? Может, я чем подсобить смогу?» Рю замялся. Он и сам не знал, какую работу ищет». За все недели, прошедшие с его отставки, он так и не смог ответить себе на вопрос, чем он хотел и мог бы заняться. «Я сам не знаю, почтенный», честно ответил юноша после небольшой паузы. Трактирщик выглядел удивленным. «Это ж как же это? А отец твой тебя чему учил?» Рю открыл был рот для ответа, но тут же закрыл. После последних событий ему самому не очень хотелось вспоминать то, чему его учили в поместье Амана. «Грамоте учил», — соврал он. «Эва, ну как, не знал, что в степях у вас грамоте учат, но говоришь ты ладно. Рю не стал поправлять трактирщика. «Ну, Бог в помощь, парень. Ты сходи в храм, помолись святому Альбусу». Святой Альбус считался в церкви Десяти Заветов покровителем ученых и науки в целом. Это был любимый святой Клода, и тот однажды за ужином с удовольствием поведал Рю его житие. Юноша поблагодарил трактирщика за участие и поспешил покинуть зал, чтобы избежать новых неудобных вопросов. На выходе с постоялого двора его встретил знакомый голос. «Мужик, дело говорит!» Тиль стоял, прислонившись к колонне, поддерживающей крыльцо трактира. Он принял облик раальского мещанина. Простой темно-синий сюртук из плотной шерсти он дополнил небольшим кинжалом в красивых ножных, в открытую, висящем на поясе, чтобы подчеркнуть свой статус. Из-под аккуратной шляпы на Рю смотрели хитрые голубые глаза – Дух довольно улыбался, ожидая реакции подопечного, но Рю только бросил на него недовольный взгляд. Что он должен был ответить? «Может, правда, пойдешь помолишься святому Альбусу? Не унимался дух. «Не издевайся». Рю был вовсе не в настроении для нравоучений. «Я серьезно, вообще-то. В отличие от меня, тебе нужно что-то есть». К большому сожалению, Рю, дух был прав. Деньги, скопленные им во время работы у графа, стремительно заканчивались. «Еще пару недель Ирю рисковал оказаться на улице без средств к существованию. Но я правда не знаю, чем заняться. От одной мысли, что снова придется орудовать мечом, тошно. Понимаю. Прогуляемся?» Предложение духа стало для Ирю неожиданностью, и ему оставалось только гадать, что или задумал, но других планов у него все равно не было, и юноша покорно последовал за духом в лабиринт городских улиц. Несмотря на раннее утро, Ирли уже бурлил жизнью. Вокруг Рюэть Или сновали туда-сюда самые разные люди. Вот высокий мужчина, средних лет в аккуратной ливрее, с уверенным и слегка надменным выражением лица, слуга какого-то знатного дворянина. А навстречу ему идет быстрым шагом неопределенного возраста сгорбленная женщина в платке и залатанном платье. Она наверняка служит в более бедном доме. Между людьми снуют ободранные грязные дети, несчастные, оставшиеся без родителей или столь бедные, что вынуждены зарабатывать на жизнь мелкими поручениями и откровенным воровством. Вдруг взгляд Рю выхватил из толпы смутно знакомый силуэт. Высокий человек, плотно закутанный в черную робу с капюшоном, полностью скрывающим лицо. Юноша вздрогнул и замер, вглядываясь в плотный поток людей, но темная фигура как сквозь землю провалилась. «Что-то не так?» Тиль быстро обратил внимание на отставание подопечного. «Просто показалось». Рю еще раз вгляделся в толпу и, не найдя там незнакомца, поспешил сменить тему. «Куда мы идем?» «Как же куда искать тебе работу?» На лице Тиэль играла максимально наглая улыбочка. «Вот, например, гляди, кузня. Хотел бы ты стать учеником кузнеца». И действительно, на углу улицы, по которой они шли, находился небольшой кузнечный цех. Подмастерье суетились в его открытом ангаре, раздувая меха и осуществляя иные приготовления к работе кузнеца. Глядя на них, Рю вспомнил Ганса и поежился. Каким же облегчением было отсутствие слова охотливого Раальца в его жизни? «Не особо», — подытожил свои мысли юноша. «К тому же этому учится с ранних лет, если Гансу можно верить». «Что ж, нет так нет». Тииля глядел небольшую площадь, на которую они вышли, и ткнул пальцем в сторону неприметной лавки с вывеской в форме женского башмачка. «Может, в сапожнике подашься?» «Нет». «Может, у тебя лежит душа в торговле?» «Нет». «Если подумать, ты симпатичный, мог бы торговать своим телом...» «Хватит уже, а!» Рю был не в настроении для подобных шуток. Его мучило дурное предчувствие, и болтовня Тииля только раздражала. «Ладно, ладно, тебе не угодишь». А деньги кончаются. Я бы предложил тебе пойти работать в поле, но до посевной на остатках графского жалования ты не дотянешь. Я знаю. Тогда не ходи букой, подумай, как заработать денег себе на кусок хлеба. Но я ничего не умею. Тяжело вздохнул юноша, подняв глаза к серому небу. Вся эта ситуация только ухудшала его и без того паршивое настроение. В лавке у Клода ты неплохо справлялся, не согласился Тииль. Да и граф был тобой очень доволен. Упоминание Клода задело рю за живое. Он вспомнил, как, работая в лавке ученого, переживал, что разменивается на недостойную его незначительную жизнь. Вспомнил, как из идиотских амбиций покинул первого человека, который был искренне добр к нему. Каким же глупым ему это сейчас казалось. Вернуться к Клоду на оставшиеся деньги я тоже уже не смогу. Свою мысль он завершил уже вслух. Наверняка тут тоже есть книжные лавки. Ты прав вспомнил Рю, и даже совсем рядом. «Пойдем, тут можно срезать». За последние дни Рю часто проходил мимо этого небольшого книжного магазинчика в паре кварталов от главной площади. Выставленные в большом стеклянном окне книги манили его, но он каждый раз проходил мимо, зная, что не сможет позволить себе даже самую простенькую брошюрку. Благодаря этим визитам он знал также и то, что недалеко от лавки есть небольшой грязный проулок, убежище крысы бездомных, через который можно было куда быстрее добраться от лавки до постоялого двора, чем используя обычные улицы. Оставался риск попасть под поток нечистот, сливаемых кем-то из жителей окружающих переулков домов, но до недавнего времени Рю это мало волновало, а сейчас ему просто хотелось быстрее добраться до места. Перспектива устроиться в книжную лавку запала ему в душу. Они успели достаточно сильно углубиться в переулок, переступая через неприятно пахнущие лужи и обходя людей, не то спящих, не то мертвых, когда из тени одного из домов, нависающих над узким пароходом, вышел человек в черном одеянии с закрывающим лицо капюшоном. «Рю Амана», — произнес он низким голосом с заметным акцентом, «госпожа желает вас видеть». Ужас поднялся откуда-то из глубин сознания Рю. Юноша резко обернулся, надеясь сбежать, но за его спиной из-за поворота вышли еще двое незнакомцев в черных робах. Разум рюметался, пытаясь найти хоть какой-то выход. Паника нарастала, отчего думать становилось все сложнее. Но вдруг повисшую тишину нарушил спокойный, даже самоуверенный голос Тииля, и Рю вспомнил, что он не один, как тогда в холодной, продуваемой всеми ветрами роща. «И что же это за госпожа такая, позвольте спросить?» поинтересовался дух. «Ты еще кто такой?» Незнакомец как будто только что заметил. тииля и Рю вдруг задумался, а был ли его собеседник все это время видим для окружающих. «Просто любопытствующий прохожий. Хотел узнать, как и мне удостоится чести быть приглашенным госпоже. Я люблю бордели». Люди в черных робах остановились. Они явно не ожидали такого поворота событий, но главарь быстро совладал с удивлением и пролаял две короткие фразы приказа. «Взять Рю Амана! Второго убейте!» «Воля госпожи будет исполнена!» В унисон ответили его соратники и бросились вперед, обнажая оружие. Рука Рю сама собой привычным жестом потянулась к мечу на поясе, но стоило ей коснуться знакомой кожаной рукояти, как перед мысленным взором юноши вновь встали остекленевшие полные ужаса глаза человека, которого он убил. Рю в ужасе отдернул руку, судорожно глотая ртом воздух, который будто весь вышел из легких. Ему показалось, что он снова в своем ночном кошмаре, беспомощный перед лицом смертельной угрозы. Но Теильс реагировал четко и выверенно. Одним большим шагом он встал перед двумя нападающими, закрывая собой Рю, но когда те бросились на него с обеих сторон, вдруг растворился в воздухе, отчего противники едва не врезались друг в друга, На секунду Рю испугался, что Тииль бросил его, оставив на растерзание похитителем, но дух почти сразу материализовался за спиной у незнакомцев и похлопал одного из них по плечу. Мужчина обернулся и, увидев у себя за спиной человека, который только что стоял перед ним, вскрикнул и отшатнулся назад. «Сюрприз!» Лицо Тииля расплылось в улыбке. Он уже не выглядел простым раальским мещанином. В чертах его лица проступило что-то хищное, а глаза вновь стали ярко-желтыми. Второй нападавший обернулся на крик товарища и голос Тиля и заверещал, как маленький ребенок. «Дьявольская магия!» «Эй, поаккуратней со словами!» Возмутился дух и нанес один быстрый и резкий удар в шею ближайшему врагу. Тот свалился, как подкошенный, и больше не шевелился. Второму этого зрелища явно хватило, и он, продолжая верещать, со всех ног рванул обратно во тьму переулка. «Придурки! Дезертиры!» — заорал главарь. «Воля госпожи должна быть исполнена!» Он выхватил висящий на поясе меч, куда более качественный, чем те, которыми орудовали его подчиненные, и кинулся к Рю. Но на его пути вдруг возник тиль. Меч вошел духу в грудь ровно так, как несколько недель назад меч Рю поронзил человека в черной робе. Рю изо всех сил зажмурился, он не хотел видеть то, что случится дальше, но ослепляющий белый свет пробился даже сквозь его закрытые веки, а уши пронзил жуткий неземной смех и голос, в котором Рю едва мог узнать Тиля: «Жалкий смертный, да как ты посмел прикоснуться ко мне?» Затем последовал удар и звук чего-то тяжелого, падающего на землю. Рю, так и стоявший в ужасе, с зажмуренными глазами, услышал приближающиеся шаги и весь сжался, готовясь к удару. Но вместо этого его окликнул знакомый мягкий голос духа. «Рю, ты в порядке?» Юноша с трудом открыл глаза. Веки будто свело судорогой, и они неохотно подчинились. Перед ним в своем обычном облике стоял Тииль и озабоченно смотрел на него желтыми птичьими глазами. На нем не было ни следа прошедшего боя, но за спиной у духа раскинулись два огромных снежно-белых крыла, ярко сияющих в полумраке переулка. Он выглядел как ангел с витражей в соборах церкви Десяти Заветов. Вид Ти, целого и невредимого, вызвал у Рю невероятное облегчение. Сам не понимая, что делает, он вдруг подался вперед и обнял духа, тяжело дыша и чуть не плача от переполняющих его эмоций. «Эй, эй, полегче!» Засмеялся Тииль, похлопав Рю по спине. «А то мало ли что люди подумают. Какие-то мужики в темном переулке обнимаются. Потом точно работы не найдешь». Рю отпрянул, смущенный своим поступком, и огляделся по сторонам. Тот нападавший, который получил удар в шею, лежал почти у ног Рю. Юноша сразу заметил, что мужчина дышит. Он огляделся в поисках главаря и увидел его сидящим у дальней стены. «Хорошо я его припечатал, да?» усмехнулся Тиль, проследив за взглядом Рю. Юноша со смесью ужаса и благоговения понял, что дух ударом отбросил противника на несколько метров назад, от отчего тот врезался в стену настолько сильно, что потерял сознание. И все это уже после того, как меч вошел ему в грудь. «Но как же ты не ранен?» «У меня же нет тела, забыл!» В накрывшем его приступе паники Рю и правда забыл, что его спутник совсем не человек. «А это...» Рю кивнул на белоснежные крылья. «Что?» Тиль обернулся назад и, увидев крылья, смачно выругался. «Что ж ты сразу не сказал?» Он на секунду исчез, но почти тут же вновь материализовался уже в облике раальского мещанина. «Я даже не знал, что еще могу так после закрытия врат. Сильно же этот засранец меня разозлил, больше никаких странностей нет». Рю отрицательно покачал головой. «Тогда пойдем отсюда, а то они скоро очухаются». «Ты думаешь, они не вернутся?» «Как знать!» — пожал плечами Тииль. «Надеюсь, они усвоили урок, а если и нет, как ты мог заметить, я очень полезный союзник в бою». Рю кивнул. Тииль действительно показал себя превосходно, тогда как он сам едва не наложил в штаны, как маленький испуганный мальчик. Чтобы сказал на это мастер Раута или отец. Жгучая волна стыда захлестнула Рю. Его наставники оказались правы. Он никчемный воин и никчемный человек. А замахнулся на великие свершения. «Слабак, дурак и слабак». К тому моменту, как они добрались до площади с кузницей, Рюс мог немного успокоиться и поглубже запрятать гложущее ощущение своей беспомощности и бесполезности. «Сейчас не время раскисать», — сказал он себе. «Нужно понять, что происходит, что это за странные люди в капюшонах и кто такая их загадочная госпожа». Проблема состояла в том, что у него не было никаких зацепок и никаких предположений, чем он мог заслужить такое — Рю был совершенно уверен, что не перешел никому дорогу на континенте. Кроме, может быть, Роберта, но юноша не сомневался, что этот негодяй выбрал бы менее элегантный способ расправиться с ним. От размышлений его отвлек голос глашатая, перекрывающий даже шум толпы. «Скандал во дворце!» — прокричал мужчина, сообщая свежие новости. «Помолвка принца Эрика и Элизабет фон Фарле не состоится!» От Рюни укрылась, как изменился в лице Тиэль. Дух явно тяготился тем, во что втянул молодую графиню. «Ходят слухи», — продолжал глашатый, — «что девушка выгнала принца за шей. По толпе пронесся вздох. Рю не был уверен, был ли это вздох возмущения или восторга, а может быть того и другого вместе. «Молодая графиня утверждает, что у нее уже есть жених, Можно только гадать, как это скажется на отношениях двора и графа Николаса». Разум Рю вдруг пронзила внезапная мысль. «А что, если госпожа — это Элизабет? Ведь девушка не могла не заподозрить что-то, услышав голос Теиля в комнате Рю. У графини наверняка хватило бы ресурсов нанять головорезов, чтобы выследить Рю и привести к ней». Юноша поспешил поделиться этой мыслью с Тилем: «Я сомневаюсь, что это возможно» ответил дух, немного подумав. «Элизабет — хорошая девушка, которая никому не желает зла. Несчастная, но хорошая. Я четко чувствовал это в ее снах». «Но что, если она помешалась на тебе? Я читал один роман, там девушка так полюбила молодого рыцаря, что стала одержима им, и когда он отверг ее, заперла его в подвале и держала там несколько лет». Тиллер смеялся. «На твоем месте я бы меньше верил таким романам, и читал бы их тоже поменьше. Нет, здесь что-то другое, куда более зловещее, чем юная девушка с разбитым сердцем. Ты как будто что-то знаешь об этом». «Нет, но у меня есть догадки. Но они не для чужих ушей». Тиль сделал абстрактный жесть рукой, видимо, желая привлечь внимание Рю к окружающему их столпотворению и ускорил шаг. Когда они вернулись в комнату Рю на постоялом дворе, Тииль тут же, облегченно выдохнув, принял свой обычный облик. Дух вальяжно рассеялся на кровати юноши и достал откуда-то из-под многочисленных слоев своего одеяния медальон, который снял с убитого Рю человека в капюшоне. Увидев эту безделушку, юноша поежился и отвел взгляд. Ему уже хватило на сегодня воспоминаний о произошедшем в морозной роще. Они молчали, пока Тииль крутил в руках и внимательно рассматривал метный круг. Наконец он оторвал взгляд от талисмана и повернулся к Рю. «Тебе это точно ни о чем не говорит?» «Нет, я никогда не видел ничего подобного, и это точно не нигеринская работа». «Согласен, не нравится мне все это». «Ты сказал, что у тебя есть какие-то догадки?» «Ах, да, эти твои кошмары, они не просто так». «Что ты имеешь в виду?» «Мне кажется, я почувствовал в них кого-то, кого-то похожего на себя». «Духа?» «Да, или демона. Кто-то пытается повлиять на тебя с другой стороны, но он слишком далеко, чтобы я мог его узнать». Рю почувствовал, как горло горлу подступает ком. Он не справился даже с угрозой, исходящей от простых людей, что уж говорить о могущественном духе или тем более демоне. «Но что им нужно от меня?» спросил он тихо. «Не знаю, Рю, не знаю». Возможно, его привлекает твоя энергия, твой свет, так похожий на светомоноски. А может быть, все куда серьезнее». «Серьезнее?» «А, не слушай меня. Это все домыслы, домыслы и паранойя. Война всегда оставляет свои следы». Прежде чем Рю успел что-то ответить, Тииль продолжил. «Все эти приключения совсем вымотали меня. Уверен, ты тоже устал. Спокойной ночи». И дух растворился в воздухе, оставляя рю один на один со своими страхами и сомнениями. Тьма. Тьма повсюду. Тьма с каждым вдохом проникает внутрь, разливается по телу, течет по венам. Постепенно плоть сливается с тьмой становится ее частью. Каждый вдох дается с трудом. Все сложнее и сложнее. Тьма сдавливает грудь. Конечности наливаются свинцом, коченеют. Тьма холодная, и холод разливается по телу с каждым вздохом. Мертвенный холод. Знакомый и безэмоциональный голос шепчет со всех сторон «Рю». Шепот все множится, превращается в шум, похожий на грохот урагана, но даже в этом шуме все еще можно разобрать его имя «Рю». Вдруг что-то меняется. Во тьме загорается яркий красный огонь. Снова эти жуткие глаза? Но нет. Сияющая точка растет, приближается. Вот она заполняет уже почти все вокруг. Это не точка, а рисунок. Алый внеземной огонь складывается в узор. Огромные врата, окруженные рунами. Врата распахнуты, и за ними что-то иное, непонятное, непостижимое». Во сне руны не набор бессмысленных символов. Рю понимает их смысл. Врата откроются и даруют величие. Вдруг из-за появляется нечто. Будто гигантский дикий зверь выпрыгивает навстречу Рю. Два алых глаза смотрят прямо в душу. «Я иду за тобой». Рю закричал одновременно от ужаса и неожиданности – и проснулся в своей крохотной комнатушке на постоялом дворе. Было еще темно, но за окном уже слышались первые звуки просыпающегося города. Юноша сделал несколько глубоких вдохов, силясь успокоить дыхание и тихо позвал «Тиль!». Ответа не последовало. Вместо этого Рю вдруг почувствовал что-то другое, чье-то присутствие Ему показалось, что в углах его комнатки сгустилась тьма, как самая холодная нездешняя тьма из сна. Откуда-то послышался пугающе знакомый шум, переходящий в шепот. Наваждение исчезло так же неожиданно, как появилось, когда комнату залил мягкий белый свет, и посреди нее появился Тииль. Дух просвечивал чуть сильнее, чем обычно, а лицо его вместо обычного хитрого выражения отражало озабоченность. «Ты тоже это почувствовал?» — спросил дух, оглядываясь. «Да, я видел сон, а потом он как будто перекинулся сюда». Озвучив это, Рю вспомнил, как чувствовал себя, когда впервые услышал голос Тиля. «Сходит ли он опять с ума, или все это действительно происходит в реальности?» Юноша не мог ответить себе, что хуже. «Вот же тварь!» Тиль явно был зол, Рю никогда еще не видел его таким... «Воспользовался тем, что я устал». «Я видел что-то странное», — вспомнил Рю. «Открытые ворота, окруженные рунами, как на том медальоне». «Как интересно», — протянул Тииль. «Врата откроются и даруют величие». «Что?» «Во сне я смог прочитать руны, и вот...» Услышав это, Тиль помрачнел еще больше. «Не нравится мне все это». «Ты говорил, что эти сны мне посылает какой-то сильный дух. Получается, он связан с людьми в капюшонах?» От этой мысли Урю Рю все внутри похолодело. «Боюсь, что так, Рю. Боюсь, что так». Пазл сложился, и Рю тихо, не будучи уверенным в своих собственных словах, спросил. «Получается, они хотят вновь открыть ворота?» «Я не знаю». «Но если тебе тоже так кажется, значит, это больше не мои беспочвенные домыслы». «Но зачем им это? И как это вообще возможно?» В голове Рюра ились десятки вопросов и страхов. «Зачем? Ты же сам сказал, врата даруют величие. Это то, зачем люди испокон веков обращались к духам. Я не удивлен, что даже спустя столько лет остались те, кто не отказался от этой идеи. Но вот как? Если б я знал. Мы должны их остановить». — выпалил Рю. На мгновение ему подумалось, что вот оно, то самое великое предназначение, для которого он был рожден. Но стоило словам вырваться из его рта, как он тут же пожалел о сказанном. Если бы не Тииль, он бы уже оказался в руках этих людей, как он может даже мечтать о том, чтобы остановить их. Взгляд Тииля изменился. В нем отражалась какая-то новая заинтересованность, любопытство. «Ты, конечно, прав», — согласился дух. «Но нас только двое, и мы ничего не знаем о наших противниках. К тому же они, очевидно, охотятся за тобой». «Но если я ничего не сделаю, они ведь не остановятся». Откуда-то из глубины души Рю поднялась новая решимость, более сильная, чем даже его страх, как будто его великий предок вызвал к нему сквозь века, давая уверенность в сосланных силах. «Мы должны хотя бы попытаться». «Я рад, что ты так считаешь». «Ты достойный наследник великого». Тиль ободряюще улыбнулся Рю, и на мгновение юноша даже подумал, что у них точно все получится, но лишь на мгновение. Юноша прекрасно понимал, что, скорее всего, потеряет все в этой борьбе, но почему-то вдруг понял, что готов на это. Да и было ли в его жизни что-то такое, что он боялся потерять? «У меня даже есть идея, с чего начать», продолжил дух. «Нам нужно отправиться в город-библиотек». Рю услышал это название раньше. На границе Раала существовал небольшой город государства Парасек. Город почти целиком состоял из университета с гигантской библиотекой, и большая часть его населения занимались наукой и богословием. Поэтому в народе Парасек назывался городом-библиотек. «Ты думаешь, в его архивах может быть какая-то информация об этих людях? Или о том, как открыть врата?» «Я слышал, что тамошние монахи стремятся собрать все знание, какое только есть в этом мире. Может быть, они и это записали?» Рю задумчиво кивнул. «К тому же», — добавил дух, — «там ты точно сможешь найти работу, связанную с книгами». Наступление утра сильно подкосило решимость Рю. Он более не чувствовал уверенности не только в том, что сможет остановить загадочную организацию, стремящуюся открыть врата, но даже и в том, что сможет что-то узнать о них». Кто он такой, чтобы рассчитывать на подобные подвиги? Чужак на этой земле. Маленький зазнайка, который оказался не способен даже на то, к чему его готовили едва ли не с рождения. Но и отказаться от этого решения он уже не мог. Одна мысль об этом вызвала жгучий стыд. Стыд перед Тиилем, стыд перед Амоноске, стыд перед самим собой. Рюв вспоминал легенды о том, как простые люди совершали великие дела — О рыбаке, который нашел в озере волшебный меч и с его помощью смог отбить нападение врага на свою деревню. О юном дворянине, который после поражения армии в бою и гибели военачальников взял управление в свои руки и благодаря своей мудрости и хитрости смог перевернуть ход войны. Рю вспомнил Демия на освободителя Он ведь тоже был простым воином, но перед лицом опасности смог взять командование и повести за собой армию. В легендах многим героям покровительствовали духи и боги, но ведь и Урю был Тииль, и хотя духу было далеко до бога церкви Десяти Заветов или духов прошлого, он все же был мистическим союзником Рю. Не делало ли это и самого юношу подобным героям легенд? Успокаивая себя подобными размышлениями, Рю выяснил у владельца постоялого двора, как можно добраться до парасека, и в тот же день отправился в путь.